Глава одиннадцатая Слова короля пламени не шли у меня из головы. С одной стороны, стоило бы остановиться и поверить мужчине, который решил доверить часть своей тайны одной из гостей. Но с другой, с ней дало любопытство. «О какой опасности, — он говорил, — а не ложь ли это была? Торин фон Асфен мог разыграть этот спектакль, чтобы я остановилась». Я не была тактиком или стратегом, не плела интриг и не представляла, чего можно ожидать от придворной жизни. Я всё думала и никак не могла решить, стоит ли довериться королю Пламени или лучше продолжить собирать информацию, но с особой осторожностью, чтобы больше не привлекать внимания. В тот день я решила для себя, что доверие и проверка идут рядом, но всё же не по одной тропке. Я решила что поверю его величию в том, что именно для защиты ему нужны маги огня, но сидеть, сложа руки, не стану. Гасандра, у вас сегодня вечером занятия. Напомнила мне горничная, когда утром я выходила из комнат, отказавшись от завтрака. Да, я помню, спасибо. Не подскажешь, как мне найти оранжерею? Его величество несколько раз советовал посетить её. Я могу вас сопроводить, предложила она. Но я только качнула головой. Спасибо, но мне хочется побыть в одиночестве. Девушка понятно кивнула и объяснила мне, как добраться до оранжереи. А я решила, что в следующий наш разговор хочу узнать побольше о той, что делала мне чай, набирала ванну и укладывала волосы. Всё же она не так проста. Неплохо бы и подружиться. раз тут ни у кого нет ни титулов, ни особого положения. Никто мне ничего не посмеет сказать. Разузнав, где находится упомянутая его величеством оранжерея, я решила провести там свое утро. Уложить взбунтовавшиеся мысли, пребывающие в полнейшем хаосе, и просто отдохнуть душой. Ранние лучи солнца отбивались темным рыжим светом от зеленых крон, расплывались лужами по земле, прогревая ее после ночной прохлады. В высокой траве жужжали насекомые, подпрыгивали в небо длинноногие кузнечики. Мне хотелось созидать, наслаждаться каждым мгновением этого утра. И боги услышали мои мысли, когда я достигла оранжереи, огромного стеклянного помещения, затемненного изнутри, с заслонами из плюща и дикого винограда. Толкнув приоткрытую дверь, Я оказалась внутри и полностью растворилась в окружающей среде. Огромные мраморные колонны, поддерживающие стеклянный потолок, оплетал вьюн. Вдоль узких, веляющих дорожек возвышались поддоны с большими незнакомыми деревьями, лысыми стволами, как у сосен, и ворохом огромных, широких листьев на макушках. Меня одурманил аромат целого моря ярких цветов. растущих ковром вдоль тропинки. Крохотные колючие шарики в земле, цепляющиеся друг за друга шипами, так и норовили задеть юбку. А дальше выселось истинное чудо. Живая изгородь, ветви которой шевелились, скрипели, меняли местоположение. Я потеряла счет времени, осматриваясь и наслаждаясь окружающими диковинками. В какой-то момент ноги устали, но в следующую же секунду Из-за угла показалась изящная белоснежная лавка с позолоченными ножками. А напротив, излучая свежесть, возвышался двухъярусный белый фонтан. Не знаю, сколько я наслаждалась звоном воды, но эта прогулка подарила мне спокойствие и уверенность. Король пламени был прав. Оранжерею стоило посетить, и сейчас для этого было самое лучшее время. Кассандра, вот вы где? Я вначале услышала голос и только потом увидела его владельца. Олаф вышел из-за кустов алой розы и остановился неподалёку. Я искал вас, добавил он, улыбнувшись. И вы нашли, отозвалась я, не удивившись его приходу. Мы давно не говорили. Правда, здесь красиво. Не могу не согласиться, кивнул сын графа, а потом озвучил мои мысли. В последние дни нам не удавалось поговорить. Прошу за это прощение. За что вы извиняетесь? Удивилась я. Всё в порядке. Вам тоже не просто осознать, что проклятие можно подчинить. Да и на само усмирение стихии уходит достаточно сил. Дело не только в этом. На его губах расцвела робкая улыбка. Вас ещё что-то тревожит? Поделитесь этим. Вначале я бы хотел вам рассказать кое-что другое. Олов подошёл и сел рядом со мной, бросил взгляд в сторону фонтана. Точеный профиль, будто ожившая старинная статуя. Слегка согнутая спина. Зеленый цвет рубашки, создающий впечатление, что кудри стали еще светлее. И тонкие пальцы, до побеления в костяшках, вцепившиеся в деревянные сиденья. У Олафа что-то беспокоило. Вся его поза говорила о том, что разговор сейчас для него окажется непростым. Мне удалось выяснить, что в скором времени ко двору короля Пламени прибудут те, кто обучался до нас, произнёс он, слегка расслабившись. "Зато я на приглась". "Ого", только и смогла выдохнуть в ответ. "Другие проклятые? Да, мы окажемся в замке не единственными гостями", подтвердил седьмой сын графа. Но, к сожалению, я так и не смог ничего разузнать о причинах их визита. И это меня тревожит, Кассандра. Думаете, это предвещает нам беды?" вскинула я брови, поёжившись от прохлады. "Я не знаю, что думать," признался он. "Но полагаю, что нам нужно постараться передать весточку истинному монарху. Наш король может и не знать, для каких целей Торину фон Асфину нужны поцелованные пламенем. А что, если мы ошибаемся?" Аккуратно спросила я о том, что беспокоило меня после экскурсии, которую провёл для меня монарх стихий лично. Ошибаемся? О чём вы, Кассандра? Что если король Пламени не собирается развязывать войну с нашей родиной? Тогда неясно, зачем он готовит боевых магов, задумчиво протянул мужчина. Так ведь, речи о боевых магах не было, Олоф. признесла я таким тоном, будто собиралась убедить его в своей правоте. Пока всё, чему нас научили, это чувствовать в себе силу и применять самым простым способом. К тому же у меня не идёт из головы тот странный лёд. "Кассандра, вы передумали?" строго спросил у меня седьмой сын графа, взглянув в глаза. "Полагаете, что действия короля Пламени Не несут никакой угрозы нашей стране? Я не знаю, что думать. Если мы поспешим с выводами и сообщим о них короне без веских доказательств. Я понял вас, кивнул Олов. Вы правы, Кассандра. У нас ничего нет, кроме подозрений. Но мне страшно представить, что может случиться, если наши подозрения не беспочвенны. Понимаю вас. Мы замолчали. В оранжерее журчал лишь большой фонтан. Я должен признаться в том, что избегал вас. Неожиданное признание Олофа разорвало тишину. Меня я с удивлением посмотрела на друга. Но почему? Я и сам не мог понять. Олоф аккуратно взял мою руку в свои ладони и нервно улыбнулся. И только сегодня смог осознать и принять причину. Глубокий вдох. Вы мне нравитесь, Кассандра. Вы такая решительная, смелая, красивая и удивительная девушка. Я восхищаюсь вами, и и я готов служить вам, если вы готовы это принять. Я замерла, не ожидая услышать от него такие слова. Смотрела в большие голубые глаза и не знала, что ответить, чтобы не задеть его чувства. «Как интересно, а я полагал, что служить вы собираетесь мне, Олаф!» Холодный голос разорвал все смущение и чувство таинства. Из-за фонтана шагнул сам король пламени и опасно сузил глаза. Я выдернула руку из ладони Олафа, мечтая провалиться сквозь землю. Лицо горело, а желание исчезнуть увеличивалось с такой скоростью, что любой дракон бы позавидовал. А я ведь так и не рассказала Олофу, что видела дракона. Боги, какие же глупости сейчас лезут в голову. А я думал, что вам подобную клятву я обязан буду принести только если закончу обучение. Сын графа встал с места и даже не подумал поклониться королю Пламени. "И это ваша благодарность за сохранение вам силы, имени и жизни?" покачал головой монарх стихии. Так ли вы достойны всего этого? Надо же, только я решил провести время в спокойствии подальше от дел, как боги вновь обратили на меня свой лик. Может, вы хотите объясниться, Олов? Ох, как он на него смотрит, одним взглядом готов уничтожить. Олов, остановись, пожалуйста, поклонись и извинись. Но сын графа замер, извоянием, не собираясь ничего менять. Это моя вина. Испуганно воскликнула я, вскакивая на ноги и привлекая к себе внимание сразу двух мужчин. "Ваша?" насмешливо переспросил король Пламени, глянув на меня не так холодно, как на Олофа. "Да, моя." Сжав кулаки, я смогла выдержать его взгляд и не испугаться. Это моё поведение спровоцировало подобные слова. "Ваше величество, Олофа не за что винить." "Кассандра, не надо." Сын графа очкнул головой. Я сам могу нести ответственность за свои слова и поступки. Седьмой сын графа поднял глаза на короля Пламени и твёрдо произнёс: "Вины Кассандры в моих словах нет. Я не отказываюсь от них, потому что мои чувства реальны. Я готов жизнь положить к её ногам. И раз у нас больше нет семей, прошу вас, Ваше Величество, благословение на наш брак". У меня воздух комом в горле встал от этой просьбы. Брак? О чём он вообще говорит?